Глава двадцать восьмая. Последняя воля. Раздался стук в дверь. Дзи Цянькунь поднял голову от стопки папок и бросил короткое «Войдите». Дверь распахнулась. «А, это ты?» Дзи Цянькунь улыбнулся. «Заходи». Вэйдзюн переступил порог, распахнув дверь настежь но не подошёл сразу, а остановился и оглядел Дзи Цянькуня с ног до головы. — Чего ты там застыл? — удивлённо спросил тот. — Садись. Вэйдзюн хмыкнул, медленно подошёл к краю кровати и сел. Дзи Цянькунь, сняв очки, указал на электрический чайник на подоконнике. — Завари себе чай, и мне тоже налей чашечку. Через несколько минут они уже сидели друг напротив друга с чашками чая в руках. Дзи Цянькунь, сделав осторожный глоток, спросил. «Э, «Чем ты занимался в последнее время? Я не видел тебя уже несколько дней». «Я подал заявление в автошколу», — Вэйдзюн почесал затылок. «Учиться водить, конечно, весьма непросто». Ха, помню времена, когда я только начинал водить машину». Дзи Цянькунь с улыбкой посмотрел на Вэйдзюна. «А что для тебя самое трудное?» «Наверное, стартовать в горку», — Вэйдзюн смущённо улыбнулся. «Я всегда глушу двигатель. Вчера инструктор отругал меня». «Это просто. После остановки на склоне нажми на педаль сцепления и затормози, а затем медленно отпусти сцепление. Почувствуй вибрацию корпуса, немного отпусти тормоз». Вэйдзюн внимательно слушал, пытаясь запомнить эту информацию. «Я понял, Лао Цзи. «Не могу поверить, что вы всё ещё помните, как водить машину. Если у меня будут какие-то вопросы в будущем, я просто обращусь к вам». «Без проблем», — довольно произнёс Цзианькунь. «Я водитель со стажем». Лицо Вэй Цзюня помрачнело, и он молча посмотрел на старика каким-то отстранённым взглядом. Почувствовав неладное, Цзи Цзианькунь спросил. «Да что с тобой сегодня, малец?» «Нет, ничего». Встряхнулся Вэйджун, подходя к окну, отодвинул занавески. Лауди. Да. Сегодня хорошая погода. Вэйдзюн опустил занавески, обернулся и улыбнулся Цянькуню. Хотите, я вывезу вас погулять? Потребовалось много времени, чтобы помочь старику одеться. Когда юноша вытолкнул коляску в коридор, его лицо уже покрылось потом. Пройдя около десяти метров, парень вдруг с досадой воскликнул. лаудзи мне нужно вернуться в комнату, я оставил телефон в сумке». «Хорошо». Сянь Кунь отвязал брелок, висевший у него на поясе, и протянул ему. «Что, боишься пропустить сообщение от Юэ Сяо «Не говорите глупостей». Лицо Вэй Цзюны вспыхнуло, он взял ключ и убежал. На безоблачном небе ярко светило солнце. Ветер дул прямо в лицо, но стал будто бы теплее. Они несколько раз прошлись по двору, и Дзи Тянькунь, не удержавшись, снял шапку с шарфом, наслаждаясь солнцем и вдыхая влажный воздух. Снег во дворе полностью растаял, а земля за пределами дорожек была такая мягкая, что казалось, из неё вот-вот выглянет свежая зелень. Проходя мимо персикового дерева, Тянькунь попросил Вэйдзюна остановиться. Он дотронулся до шершавого ствола и похлопал по нему. «Вот-вот зацветёт, всё дерево будет розовое. Красота!» Вэй Цзюн стоял позади него, молча глядя на седые волосы Цзи Цянькуня. Наконец он спросил. «Лао а как вы попали сюда?» а — -а", он повернул голову. «Почему это вдруг пришло тебе в голову?» Я вспомнил фразу Ду Чена. Вэйдзюн взялся за инвалидное кресло и продолжил идти вперёд. «Вы предпочли не забыть обо всём и продолжать жить, как ни в чём не бывало, а остались в воспоминаниях». «Да, я не могу это отпустить», — голос Цзи не звучал глухо. «Как такое можно забыть?» После того, как Сюйминля казнили Вы подали жалобу? Я подал апелляцию после вынесения вердикта первой инстанции. Я считал, что он определённо не убийца. Дитенькунь вздохнул. Мои слова затерялись, как камни в море. Никто мне не верил. Вы расследовали это дело до автомобильной аварии? Да. Он повернул голову и посмотрел вдаль за забор. Время от времени из соседней начальной школы доносились гаммы, звуки беготни и резвящихся детей. «Но я не ушёл далеко. Ты сам понимаешь, как трудно разобраться обычному человеку в деле, которая была официально закрыта». «Без вмешательства полиции трудно что-либо сделать?» «Да», — Дзи Цянькунь опустил голову. Я бесчисленное количество раз обращался в Бюро общественной безопасности, чтобы убедить их провести повторное расследование. Однако каждый раз на меня смотрели как на сумасшедшего». «Это был тупик?» «Да, это был тупик», — повторил Тянькунь, соглашаясь. «Я очень хорошо знал, что убийца моей жены находится в этом городе, но был не в состоянии поймать его сам». «А что случилось потом?» Вэй Цзюн остановил инвалидное кресло в конце дорожки и, обойдя его, подошёл к Сянькуню и заглянул ему в глаза. «Потом...» — старик улыбнулся. «Я попал в автомобильную аварию, и меня отправили сюда». Вэй Цзюн снова выпрямился, развернул инвалидное кресло и медленно пошёл обратно по дорожке. «В каком году произошла автомобильная авария?» «Седьмого июня девяносто четвёртого года. В начале лета», — ровным голосом произнёс Цзи Цянькунь. «Потом я полтора года пролежал в коме, а в начале девяносто шестого попал сюда». В Эдзюн на мгновение остановился, затем продолжил подталкивать его вперёд. «Значит...» «Вы всё это время ждали?» «Ждал чего?» «Удобного случая. Или пока не появится кто-то вроде меня». Дзи Цянькун не ответил. Спустя некоторое время он медленно заговорил. «Вэй, Цюн!» «Да». «Ты думаешь, я использую тебя?» «Нет» вэй Вэйдзюн продолжал идти, медленно приближаясь к зданию. «Я просто думаю, что вы не так просты, как мне показалось вначале». Цзи Цянькунь снова замолчал, затем спросил. «Ты имеешь в виду тот случай с Джан Хайшеном?» Подождав несколько секунд и увидев, что юноша не собирается отвечать, он вздохнул и, как ни в чём не бывало, продолжил. Мне пришлось. Если я хочу свободно передвигаться, то не смогу сделать это без Джан Хайшена. Более того, моё время на исходе. Если так будет продолжаться и дальше, я либо сойду с ума, либо умру. Цянь Кунь смотрел на небольшое здание, которое становилось всё ближе и ближе. Я искал этого преступника 23 года если не отомщу за свою жену в этой жизни. Я не смогу закрыть глаза, когда умру. Тот, кто убил женщин таким образом, независимо от того, какова была его цель, должен заплатить за это. Вэйдзюн остановился у двери маленького здания. лао не волнуйся, ты дождёшься этого дня. Более того, это будет очень-очень скоро. «А-а-а!» он удивлённо повернул голову. «Что ты имеешь в виду?» Вэй Цзюн нажал на ручку инвалидной коляски и поставил переднюю часть на ступеньки. «Давайте сначала вернёмся», — он глянул в сторону комнаты Цзи Цянькуня. «Похоже, пришёл Ду Чен. Он хочет что-то рассказать». Ду Чен и Юэ Сяо ждали их в коридоре. Когда они вошли в комнату, старик пригласил их сесть. Но они просто стояли и смотрели на него. «Что это вы такие серьёзные?» Цзи Цяньку не мог удержаться от смеха, глядя на их лица. Однако улыбка быстро исчезла с его лица. «Офицер, Ду!» «Лао Цзи!» Ду Чен посмотрел на Вэй Цзюна и Юэ Сяо «Мы...» «Подождите!» Цзи Кунь внезапно вытянул одну руку, чтобы помешать Ду продолжить, а другой отчаянно зашарил по карманам. Вэй Цзюн сразу сообразил, что он ищет, и, взяв с изголовья кровати сигарету с зажигалкой, протянул ему. Цзи Цянь Кунь, вздрогнув, закурил сигарету и глубоко вздохнул. Его лицо начало бледнеть. — Говорите! — Ду улыбнулся. — Я нашёл его. Цзи Цянькуню потребовалась целая минута, чтобы понять значение этих трёх слов. Он ошеломлённо уставился на Дучена, а затем выдавил. «Кто же он?» Дучена открыл свою кожаную сумку, достал из неё фотографию и протянул ему. «Его зовут Линь Годун. Он был репетитором Сюймин Ляна». В течение следующего получаса Дучен подробно рассказывал о том, как им удалось найти Линьго Дуна, используя такие зацепки, как Духи, СПР и странное поведение Мадзяня и Ло Шао Хуа. Дзи Цянькунь всё это время безучастно смотрел на фотографию. Дучен даже начал сомневаться, слушает ли он его. Старик ещё долго сидел неподвижно. Наконец спросил. «Вы уверены?» «Что это он?» Дучен кивнул. «Конечно». Действия Мацзяни и Ло Шаохуа той ночью убедили его в своей правоте. Более того, он решил сообщить Дзи о личности убийцы именно из-за действий Ма и Ло. Хотя Линьгадун не знал о существовании других людей, кроме Ло Шаохуа, он уже попал в очень опасное положение. Ду Чен отлично знал характер и методы Мадзяня. Хотя он и не ожидал, что тот захочет пожертвовать Чэнь Сяо, чтобы избавиться от Линь Гадуна. По крайней мере, он понимал, что Мадзянь уже привёл в действие свой коварный замысел. Им не удалось добиться успеха с первого раза, но они определённо не сдадутся. Даже при том, что Ду Чен уже понял их цель, Мацзянь будет продолжать искать возможности убить преступника, чтобы его не допросили, и разобрался бы с этим раз и навсегда. Конечно, не жалко, что такой человек умрёт. Для Мацзяня и Ло Шаохуа — лингадун — бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Как только раскроются ошибки прошлых лет, все проведут остаток своей жизни в позоре. Убить его — это закрыть гештальт. Однако Дучену Линьгадун нужен живым. Ему нужно, чтобы этот демон был судим по закону. Только так можно пережить безвременную кончину жены и сына, позволить Зитянькуню спокойно вспоминать прошлую жизнь и очистить репутацию Сюйминляна. Пусть призраки, витающие над городом, покоятся с миром поэтому необходимо собрать достаточно доказательств в кратчайшие сроки, чтобы привлечь Линьгадуна к ответственности до того, как Мадзянь и Ло Шаохуа начнут действовать. Цзи отложил фотографию Линьгадуна, поднял голову и с отсутствующим видом посмотрел на лица Дучена, Вэй Цзюна и Юэ Сяохуэй. Девушка подошла поближе присела на корточки и положив руку на колено цянькуни нежно погладила его он взгляд цянькуни был пустым а его голос звучал так словно он говорил во сне почему он убил мою жену духи дучен на секунду задумался формулируя объяснение Из-за женщины, которая причинила ему боль, Линь Го Дун испытывает сильное чувство собственности и ненависти ко всем женщинам с таким ароматом. Он указал на Вэйдзюна и Юэ Сяо -хуэй. Должен сказать, что эта молодежь внесла большой вклад в расследование этого дела. Цянькунь закрыл глаза, по его лицу скатились слезы. Он опустил голову, сложил руки вместе и всё кланялся и кланялся, им повторяя. «Спасибо вам, спасибо!» «Эх, я уже говорил вам, что я здесь не для того, чтобы помогать», — Дучен махнул рукой. «Я делаю это для себя». Вэйдзюн похлопал Тянькуня по плечу. Старик вытер слёзы со своего лица, и на него вернулось привычное решительное выражение что нам делать дальше?» Дучен сделал шаг вперед и заглянул ему в лицо. «Лао ци, когда я нашел Линь Гадуна, я не сказал вам сразу, потому что боялся, что вы поступите опрометчиво. Если мы его спугнем, он скроется от правосудия, и найти его снова будет нелегко». Он положил руку на подлокотник инвалидного кресла, тон его голоса стал еще более напряженным. «Я прошу вас сохранять спокойствие и пока ничего не предпринимать». Цитянькунь, нахмурившись, выпрямился, в его голосе смешались гнев и недоумение. «Почему?» «Потому что я никогда и никому не позволю расправиться с линьгадуном без суда». Дучен был непреклонен. «Я полицейский, я хочу отдать его под суд, понимаете?» взглянул на Дучена и через некоторое время медленно ответил. «Понимаю». «Итак», — Дучен выпрямился, — «больше всего мне сейчас нужны доказательства вины, линь-гадуна. На это потребуется время и ваша помощь» доказательства глаза дзитянньку не расширились мазани ло шаухуа которых вы только что упомянули тоже считают линь году на убийцы разве у них нет никаких доказательств у ло шау хуа должно быть что то Дучен горько улыбнулся но он определенно не поделится этим со мной почему черты лица дзи тянньку не исказились от возмущения «Все вы полицейские! Почему бы не сплотиться и не отдать убийцу под суд?» лаудзи успокойтесь!» — поспешно прервал его Дучен. «Есть некоторые вещи, о которых вы не знаете». «Так нельзя!» — категорично отрезал старик. «Я ждал двадцать три года! Я имею право знать правду! Всю правду!» Дучен от бессилия и усталости всё-таки рассказал Дзи Тянькуню о том, что Ло Шао отправила отправил Линьго Дуна в психиатрическую больницу. Выслушав его, тот замолчал. Долгое время медленно раскачивался в кресле, а затем подъехал к маленькому деревянному столику, взял чашку и сделал глоток чая. «Вот оно как!» Старик вдруг улыбнулся и повертел чашку в руке. Он давным-давно знал, кто убийца. Дучен взглянул на Вейдзюна, а затем на Юэс Сяо -Хуэй. Все трое глупо смотрели друг на друга, не зная, что сказать. «Когда я боролся за справедливость, когда валялся в коме на больничной койке, когда жил здесь, казалось, целую вечность...» Тон Цзянькунь не был спокойным, как будто он разговаривал сам с собой. А оказалось, что в этом мире есть два человека, которые знают правду. Один из них сам убийца, а другой полицейский. Дучен нахмурился. Лауди, не надо так. Шаохуа, у него тоже есть причина. «Если бы он не скрыл улики в то время, я, возможно, и не...» Сяньку, не игнорируя Дучена, рассуждал себе под нос. «Тогда ничего и не произошло бы». Внезапно он с силой швырнул чашку на пол. Фарфор разлетелся в разные стороны, и горячий чай расплескался повсюду. Дучена торопел. В ту же секунду в его ушах прозвучал истерический рёв Цянькуня. «Ничего бы не случилось!» После того, как этот крик постепенно затих, воцарилась мёртвая тишина. Вэй Цзюн, засунув руки в карманы брюк, тупо уставился в спину старика. Юэ Сяо всё ещё сидела на корточках, но всё её тело одеревенело от паники. У её ног лежало несколько осколков. Выражение лица Дучена было непроницаемым. Он глянул на Цзи Тянькуня и, не сказав ни слова, взял метлу и совок для мусора, стоявший в углу комнаты. Старик сидел в инвалидном кресле, уставившись на пятна чая на полу. Его руки были сжаты в кулаки, тело всё ещё слегка дрожало, а на лице застыло выражение отчаяния. Дучен вздохнул, сделал шаг вперёд и похлопал его по плечу. «Лао Дзи, я очень хорошо понимаю ваши чувства». «Не понимаете!» — бесцеремонно перебил его Дзи Тянькунь. «Вы не знаете, что это такое, когда никто не может помочь!» «Вы не знаете, что такое находиться в тупике!» «Знаю!» — Дучен внезапно повысил тон. «Цена, которую я заплатил за это дело, ничуть не меньше, чем ваша!» поднял голову и ошеломленно посмотрел на Дучена. Тот устало отвел взгляд. «Короче говоря, даже если мы теперь знаем личность убийцы, Это еще не конец. Я хочу отправить его под суд, а не линчевать. Он снова посмотрел на Дзи Тянькуни с серьезным выражением лица. Вам не разрешается дурить. Завершить это дело достойным образом — мое единственное последнее желание. И если вы меня не послушаете, я вас не пощажу. Цянькунь крепко зажмурил глаза и тут же открыл их, пытаясь прийти в себя. «Хорошо, я обещаю вам», — он указал на дверь. «А вы, ребята, идите». Выйдя из дома престарелых, Ду Чен подозвал Вэй Цюна и Юэ Сяо Хуэй, приглашая их сесть в машину, и оглянулся на окно комнаты Цзи Цянькуня. Солнечный свет всё ещё был ярким, и блики на стекле мешали ему чётко видеть обстановку в помещении. Ду Чен покачал головой и открыл дверцу. Вэй Цзун и Юэсяо Хуэй сидели бок о бок на заднем сиденье. Девушка пристально смотрела на полицейского. Вэй Цзун задумчиво отвернулся к окну. Ду Чен улыбнулся им. Хотя Лао Цзи уже поблагодарил вас мягко произнёс он. «Я должен сказать вам спасибо ещё раз. От себя». Румянец залил лицо Юэ Сяо Хуэй. Вэй Цзюн просто кивнул Дучену и снова отвернулся. «Тогда что мы будем делать дальше?» Девушка была взволнована. «Вы только что сказали, вам всё ещё нужно собирать доказательства». «Да, но это не так просто». Дучен посерьёзнел. В конце концов, с момента расследования этого дела прошло более двадцати лет, и многие улики исчезли. «И что же нам делать?» «Как бы трудно ни было, мы обязаны их отыскать», — полицейский взглянул на них. «Кроме того, я думаю, мне поможет ваше оригинальное мышление». «Может, мы сможем убедить этого Ло Шао Хуа? предложила Юэ Сяо «Когда-то он смог найти Линь Гадуна, и у него должны быть доказательства». «Уговорить его невозможно», — Дучен горько улыбнулся. «Мы можем найти их только сами, и мы должны опередить его и Мацзяня». Глаза Юэ Сяо Хуэй расширились. «Почему?» «Потому что они хотят убить Линь Гадуна». «А?» Девушка прикрыла рот руками. «Убить его?» «Да». Немного поразмыслив, Дучен все-таки решил рассказать, что мацяне Ло Шао Хуа планировали использовать Чэнь Сяо в качестве приманки в ту ночь, чтобы «законно», в кавычках, «убить Линь Гадуна». Выслушав его рассказ, молодые люди ошеломленно приоткрыли рты. С одной стороны, их поразило то, что Линь Гадун не изменился, а с другой — безжалостность и решимость Мадзяня и Ло Шао -хуа. «Просто чтобы обезопасить себя, они действительно хотели ждать, когда убьют ту девушку?» Вэйдзюн сдвинул брови, все еще не в силах поверить в сказанное Дученом. «Они вообще люди!» Дучен фыркнул, ничего не ответив. Юэ Сяо первый придя в себя, сказала. «Они думают, что смогут поймать лень Гадуна лишь тогда, когда тот снова совершит преступление?» «Да», — Дучен кивнул. «И это они назвали разумным и законным, ведь тогда его не смогли бы допросить по причине смерти». Юэ некоторое время молчала, затем скривила губы. Они и правда пошли на такое. А теперь вырисовывается очень сложная ситуация. Дучен нахмурился. Возможно, в доме Линь-Гадуна остались улики, но это маловероятно. Сейчас мы не можем открыто расследовать его действия, иначе этот ублюдок сбежит. Если вы так говорите, Вайдзюн надолго задумался, то «Совершенно невозможно найти достаточно доказательств». «Не обязательно. Давайте рассмотрим это дело ещё раз. Возможно, мы сможем найти какие-то зацепки. А что делать с теми двумя, я придумаю». «Если мы что-то обнаружим, то обязательно вам позвоним». «Хорошо». Дучен отвернулся, чтобы завести машину, но снова обернулся. «Кстати». «Вэй Цзюн, когда я учил тебя определять местоположение в прошлый раз...» «Давайте поговорим об этом позже», — немедленно прервал его юноша. Весь Сяо Хуэй удивленно посмотрел на него, а затем на Ду Чена. «Я голоден», — Вэй Цзюн снова повернулся к окну. «Если мы сейчас не вернемся в университет, в столовой не останется еды». Цзи Цянькунь просидел в комнате целый день и вечер не двигаясь, пока солнце не поглотило тьма. Было время ужина. Из коридора доносился шум и тянулся запах еды. По другую сторону стены жили старые немощные люди, но они продолжали бороться. Цзи Цянькунь протянул руку и взял свой мобильный телефон. Экран загорелся. Слабый свет казался ослепительным в комнате, где он не мог видеть даже своих пальцев. Лицо Дзи было белым, как бумага, а морщины на щеках — острыми, как нож. Он нажал на экран и набрал номер телефона. После слабых гудков в динамике раздалось нетерпеливое ворчание. «В чём дело?» «Лао, Джан!» — выражение лица Дзи Цянькуня было спокойным. «Зайди ко мне».